Сводный список кушаний и напитков, упоминаемых в драматургических произведениях и баснях Крылова, по видам блюд. Первое. Суп. Уха богатая, уха сборная, ухастерляжья, щи пустые, щи из баранины. Закуски к первому. Хлебные. Хлеб, калачи, кулебяка с игом. Закуски под водку. Редька, яйца печёные, огурцы, салака соленая, устрицы, пироги, сочни, пироги, пироги с дичью, кулебяка с сигом, ватрушки, специи, приправы, уксус, хрен. Второе рыбное, ерши, рыба жареная на сковородке, салака жареная, лещ. Второе мясное, барашек на вертеле, бараний бок с кашей, гусиное жаркое, курченок жареный, жаркое, каплун, куриные потроха, петушиные гребешки, телячья ножка запеченная. Второе вегетарианское. Блины, каша, грибы запеченные, сырные, сырники. Сласти. Каштаны, орехи, виноград, сотовый мед, яблоки, леденцы. Напитки безалкогольные. Чай, кофе напитки алкогольные пиво, полугар, вино бочечное, кисло-сухое, вино сладкое, десертное, вейновая водка, водка. Мы видим хорошо организованный, разнообразный и целостный репертуар блюд, резко отличающийся от того, какой обычно присутствует в кулинарном антураже писателей, слабо разбирающихся в вопросах кулинарии и гастрономии. Здесь же ни одна из позиций не осталась незаполненной, забытой, Все они представлены, причем равномерно, тремя, пятью и не более чем девятью блюдами, хотя заполнялся этот репертуар десятилетиями. Из него вполне можно составлять обед на месяц, не особенно повторяясь, а может быть и вовсе не повторяясь в меню не только каждый день, но и каждую неделю, если иметь в виду современный обед из трех блюд. Но составим все же два хороших обеда в стиле подач конца 18 начала 19 века. вот как они будут выглядеть. Крыловские обеды. Меню номер один. Первая подача. Уха сборная, богатая, кулебяка с сигом, хрен, водка вейновая. Антроме. Грибы, огурцы. Вторая подача. Бук бараний с кашей, вино столовое красное, бочечное, кисло-сухое, петушиные гребешки в соусе. Десерт. Яблоки наливные печеные, ватрушки, кофе с леденцами. Меню номер два. Первая подача. Щи с бараниной, пироги, водка полугар, антроме, рыба, жареная на сковородке. Вторая подача. Телячья ножка запеченная, вино столовое светлое, сухое, жаркое гусиное. Десерт. Сыр, виноград, вино сладкие, чай с медом сотовым. Об одном редком блюде крыловского меню. Подобно тому, как в меню Фанвизина присутствовали подовые пироги, вышедшие из употребления в XX веке и даже не оставившие о себе памяти в поваренных книгах, изданных после 1907 года, так и в меню Крылова имеется одно блюдо, еще более экзотическое и также вымершее. В отличие от подовых пирогов, оно даже не упоминается в литературе, а рецепт его можно сыскать лишь в кулинарных пособиях изданных до 1775 года. Блюдо это – петушьи гребешки. Еще в 60-х годах XIX века основным поставщиком петушьих гребешков на столичной рынке были Ростов-Великий и Вологда. Продавались петушьи гребешки с декабря по апрель, исключительно в зимний сезон, и свежими доставлялись санным путем. Стоили они от 40 до 60 копеек за фунт – 409 граммов – В зависимости от качества шли в еду только гребешки петухов-каплунов, месисты белые, поскольку каплуны продавались разделанными, потроха отдельно, гребешки отдельно, ножки гуляни отдельно, и тушка, естественно, отдельно за довольно высокую цену. Молодые парные каплуны по 5 рублей за пару, а обычные по 2 рубля за пару. в то время как зимние мороженое от 80 копеек до рубля 20 копеек за пару. Гребешки таким образом ценились очень высоко, если считать, что пара каплунов обычно весила около 4 килограммов, и фунт прекрасного чистого каплуньего мяса обходился всего в 15-25 копеек, то есть вдвое, втрое и даже иногда в четверо дешевле петушьих гребешков. Вот почему петуши и гребешки считались экзотическим блюдом, позволить себе которое могли только богачи. Причина такой высокой цены состояла в том, что набрать много гребешков, да притом свежих, и вывести их в столицу было нелегко, ибо для этого приходилось рисковать, забивать много птицы без гарантии продать ее всю в один присест. Вот почему с уничтожением помещичьего натурального усадебного хозяйства И с прекращением специализации Ростова Вологды на поставке этого продукта гребешки быстро исчезли не только из меню, но даже и из памяти народной. А рецепт этого экзотического блюда, которым русские бары изумляли привередливых иностранцев, оказался и вовсе забыт и даже утрачен. Крыловское упоминание гребешков в подщипе – один из самых поздних литературных отголосков, Это блюдо уже начинало становиться мифическим в первые десятилетия XIX века. Вот почему ниже мы приводим полный рецепт приготовления петушьих гребешков. Но прежде надо подчеркнуть, что петушьи и гребешки входят во все изысканные ассорти из мяса, когда готовят особое парадное юбилейное жаркое, в которое стремятся включить как можно большее число сортов мяса различного вкуса. так называемая «грант ассорти», включает мясо медвежье, кабанье, лосиное, заячье, серны, оленина, изюбра, бычья, вырезка, баранину, седло, телятину, поросятину, индейку, гусятину, грудки, петушьи-гребешки, ледвейка-плуна или пулярки. Но наряду с тем, что гребешки могут быть ценным и экзотическим компонентом в различных мясных ассорти и врагу, Из них делают, как говаривали в старину, и особливые блюда, хотя и в ней гребешки играют как бы роль кулинарного предлога для включения других продуктов. Гребешки-петушьи фаршированные. Первое. Наиболее толстые крупные гребешки сварить в течение двух часов до полуготовности на медленном огне, затем откинуть на сито, дать совершенно стечь в воде. Второе. Не давая остыть и съежиться, распороть вдоль, с исподней стороны, с противоположной зубцам гребня, и начинить их мелко мелкорубленным каплунием или цеплящим белым мясом, перемешанным с костным мозгом из говяжьих или бараньих костей, а также с нутряным свиным топленым салом, с солью и пряностями, мускатный орех, перец и тертым крутым яичным желтком в однородную пасту. Третье. Приготовить грибной бульон, из пяти-шести мелко нарезанных шампиньонов или белых грибов. Четвертое. Налить этот бульон в широкую глубокую сковороду, эмалированную, или латку, миску. Выложить в него подготовленные петушьи гребешки, обмазанные в масляный кляр, так, чтобы их едва покрывала жидкость. Подлить после трех-четырех минут нагрева мясного бульона, взбитого с сырым яйцом и небольшим количеством муки, десертная ложка, и варить на слабом огне при частом помешивании, чтобы предотвратить свертывание яйца до готовности около 10-15 минут. Пятое. Подаются с салатом из свежих или квашеных овощей, моченых и жареных кислых яблок и жареным картофелем.